Глава 5. Роковой шаг. Она жила почти двое суток со смешанным ощущением мистического страха и неодолимого любопытства. Слова Костика в доме у Игната обострили и то, и другое. Получив через день фото Любовь Андреевна Алтунина, стала рыться в интернете в поисках аналогичной фигуры. Ее начитанность, да еще и специальный в последние годы интерес к Греции Куда уносились мечты о домике у Игейского моря, сразу очертили район поиска и эпоху. Близнецов того божественного красавца, что прятался в Игнатовом шкафу и глядел с ее фотографии, не обнаружила. Но похожих нашла много. Одно стало ей понятно: фигурка изображает бога Солнца Гелиуса, которого древние греки чтили безмерно. При всей эрудированности бывшего филолога и вполне приземленных взглядах на жизнь, Любовь Андреевна знала за собою в последнее время некоторую склонность к суевериям, тягу к эзотерическим гипотезам и интерес ко всякого рода странным культам, о которых в молодости начиталась до галлюцинаций. И вот теперь эта ее склонность, этот интерес пробудились по вполне конкретному и зримому поводу. Страшась собственной версии временами отгоняя ее, она все же попала в плен воспаленной своей фантазии и решила для себя твердо — Невероятное везение Игната и Гоши определённой прочно связано с этой бронзовой, скорее всего, древней статуэткой. И если бы Костик знал о ее существовании, он бы с ней согласился, ведь он почти угадал. Насидевшись в интернете до изнеможения, Любаша нарыла кучу сведений о верованиях и культах, имеющих отношение к Гелиосу. Изрядно прошлась по сайтам о греческой мифологии, Но в какой-то момент с отчаянием поняла, что все это бестолку. А чего собственно ей надо? Удостовериться в том, что ее догадка не столь уж безумна. Дальше-то что? Все равно грёзы о богатстве и домики в Греции развеялись, как сладкий дымок костерка. Или ты с ума сошла, Любка? Ты никогда этого не сделаешь, ты слово дала. Порядочные люди тебе доверились, помогли, а ты? Но снова и снова ловила себя на коварном, греховном, подлом намерении. сказать им, что догадалась, пригрозить, растреплю, попросить принять ее назад в игру на любых условиях, еще хотя бы на год, и тогда хватит на все. Вот что временами, как приступ, вытесняло из ее сознания и мистику и любопытство, вот что заводило и жгло. Но чтобы пойти на это, нужны основания и собственная полная уверенность, иначе просто насмех поднимут, прогонят к чертям. Игнат из материй ты больше на порог не пустит и правильно сделает. Унизишь себя, уйдешь оплеванной дурой. Было три часа ночи, глаза болели от напряжения, башка раскалывалась, совесть терзала. Мечта жизни всплывала в сознание, терзая эти заглушая и прогоняя. Она так и уснула перед компьютером, уронив голову на руки. Утром пришло воспоминание, а с ними план. У Любаши было несколько приятельниц, и одна подруга-ровесница Лека Познакомились сразу, как в Москву приехала. Лека, полным именем Леокадия, родителей, как им казалось, украсили ее жизнь, была так называемым независимым риэлтором. Она-то и помогла с квартирой. Не стала подругой задушевной, но достаточно близкой, чтобы потрепаться в сласть, посоветоваться и доверить кое-какие интимные бабские секреты. Про биржу нет, разумеется, слово держала, а про многое прочее выкладывала. Во всяком случае, о существовании двух немолодых гусаров, с которыми у Любаши попеременные, а теперь и одновременные амуры, Лёка знала. И это плохо, потому что Любашин план вовсе не предполагал никаких откровений даже с Лёкой. В то же время от подруги нужна была помощь. Любаша вспомнила, что года еще четыре назад Лёка напела ей про какую-то тетку экстрасенса. Та якобы на раз входила в контакт с потусторонним миром, гипнотизировала не хуже Лонга. Лечила все, от мозолей до проказы и могла по фотографии многое сказать о человеке или предмете. Жила где-то в Подмосковье. Лёка ездила к ней, звала с собой, но Любовь Андреевна отказалась. При всей тяге к таинственному, она этих колдуней побаивалась. Лёка побывала, поведовала, выкатывая шары на лоб, пробешеная биополя тётки, про то, как она с ходу перечислила Лёкины хвори, противную воду из-под крана превратила пассами в чистую ключевую. А по фото мужа предсказала его измену и развод. Что и случилось аккурат через полтора года. Помнится, Лёка ещё настаивала, что экстрасенша вовсе не тётка Дремучая, а весьма интеллигентная, то ли армянка, то ли азербайджанка с медицинским и психологическим образованием. Вот кто нужен. Показать фото, пусть просканирует, пусть скажет, что чувствует, какие флюиды от этого объекта исходят. Если мощное поле, магическая сила, догадка моя подтвердится, и тогда Можно рискнуть, намекнуть им. Жизнь-то в конце концов одна. Если нет, наплевать и забыть. Довольствоваться тем, что есть, и так неплохо, по совести говоря. Живали? Практикует ли? Лёка сохранила телефон. Там дали новый, московский. Переехала на Ордынку, круче некуда. То ли брак удачный, то ли бабки лопатой гребла. Любаша соврала подруге про фото одного маленького домика под Звенигородом. мол приглядела, облизываясь, хочу выяснить, что за аура у него, не сулит ли несчастье и проблем. Леокадия созвонилась, напомнила о себе, презентовала подругу. Расценки неприятно удивили, но Любовь Андреевна согласилась. Позвонила сама. Кудесницу звали Анна Вагановна. Любаша почти не соврала про фотоособняка. Было кое-что подобное в ее домашнем фотоархиве. Домик в Палехе, куда года три назад приезжала с ночевкой к приятельнице. тоже в прошлом посте журу. Она не домохозяйки при состоятельном муже. Вонны Вагановна нашлось окошко на завтра в 20:00. Элитный дом, холл декорирован экзотическими растениями в катках, Консьерж бугай в униформе сверил паспорт со списком, предупредил хозяйку по громкой связи. Квартира душила роскошью. Хрустальные люстры, бог весть какого века работы. Ковры, антикварные изделия за стеклами не менее антикварных шкафов. Анна Вагановна оказалась полной армянской женщиной с приятными чертами лица, черными, как и положено, глазами и профессиональной улыбкой муштрованной продавщицы. Говорила мягко, почти без акцента, речь выдавала образованность без налета провинциальности. Уселись за столиком в небольшой уютной комнатке. Предложенное Любаши ореховое кресло, акантованное по спинке тонкой резьбой, было драпировано чем-то вроде парчи и прикрыто накидкой для сохранности. Любаша достала из сумочки фотоприкрытие, сделанное в опалике. Анна Вагановна взяла его за уголки короткими пухленькими пальцами, вгляделась и внезапно лицо ее заметно изменилось, глаза из спокойно-вдумчивых сделались настороженными и удивлёнными. Странно. Пробормотала она про себя, как бы забыв на минуту о посетительнице. Провела безымянным пальцем по поверхности карточки. Странно. Домик подмосковный, светлый, аура теплая, спокойная. Аномалии не вижу, но что-то тревожит, какая-то тень. Простите, Любовь Андреевна, где хранилась эта фотография и как долго? В альбоме домашнем с месяц полтора. Соврала Любаша, придерживаясь сценария. У дома есть жилец, он же владелец или владелица. Не знаете ли, какой род его или ее занятий? Любаша не успела ответить. Из недр квартиры донесся хлопок двери. Бога ради, простите, а то муж сердится, когда не встречаю одна секунда. Анна Вагановна вышла и действительно вернулась в тот час. Итак, супруг врач, доктор наук, практикующий офтальмолог, а жена дома щи варит. Улыбнувшись, поделилась Любаша сведениями трёхлетней давности. Продают. У вас нет случайно их фотографий? Вы не захватила, где-то были? Странно, снова повторила хозяйка, второй раз проводя по поверхности фото безымянным пальцем. Знаете, милочка, тот редкий случай, когда я не полностью уверена в собственном выводе, но склоняюсь к рекомендации поискать другой домишко. Спасибо, я подумаю. А что вы можете сказать вот об этом? Любаша вынула из сумки фото статуэтки. Анна Вагановна взглянула, на этот раз реакция ее была поразительной. Женщина словно вонзила взор в отпечаток, зрачки ее заметно расширились, превратив глаза в два огромных черных круга. Ладонью провела по карточке. Вторая рука, державшая ее, заметно задрожала. Скривились губы, и она вдруг выдохнула громко, протяжно. Серако открыв рот, словно выдыхала из себя что-то удушающее. Потом отбросила фото и зажмурилась, как будто резкий свет ударил ей в глаза. Снимки лежали рядом. Откуда статуэтка, где она? Где вы снимали? Почти закричала, не отнимая ладони от лица. Испуганная Любаша не сразу нашла, что ответить. Забирайте фото и уходите. Денег не надо. Если она у вас дома, избавьтесь от нее как можно скорее. Фото не сжигайте, порвите и бросьте в реку, в озеро, в воду или спустите в унитаз. Быстро и как-то истерично зашептала женщина, внезапно перейдя на крик. Чудовищная аура, страшная вещь, страшная. Мощный волновой фон, очень необычный. У фотографии биополя, как у сильнейшего медиума, намного сильнее моего. Там защита, я не могу пробиться. Какая-то злая воля, магическая тирания. Все, забирайте, уходите, пожалуйста, извините. Прощайте. В этот момент в комнату внезапно ворвался чернявый мужчина лет 50 с горбатым носом и глубокими залысинами на голове. Он явно отреагировал на возбужденные возгласы жены. "Аня, что происходит?" Человек тотчас оказался у стола, усталая Любаша, пребывая в растерянности, в шоке, не успела спрятать карточку в сумку. Хозяин дома одной рукой обнял Анну Вагановну за плечи, а вторую протянул к фотографии, еще валявшейся на столе. Ничего, Ашотик, все в порядке, рабочий момент, пытаясь успокоиться произнесла супруга. И тут он приблизил фото бронзового бога к глазам. Подслеповато вгляделся и так и замер, не в силах оторваться от изображения на карточке. Ашот Гургенович Малян, родной брат антиквара Роберта, узнал ту самую упущенную вещь, хозяина которую они безуспешно пытались найти. в несчислимой московской толпе